21. Потому в оболочках смерть и живущий жизнью оболочек живет жизнью смерти. Потому земная мудрость есть вражда против Бога. Они нужны, но лишь как средство к цели. И когда цель достигнута, то жизнь переносится из жизни оболочек в жизнь духа. Жизнь духа ⁇ это жизнь истинной индивидуальности, бессмертного перевоплощающегося эго, или жизнь зерна духа. Это жизнь космическая, ибо не зависит даже от планеты, ибо эго переходит с планеты на планету, переживая ее. Путь звездный, то есть путь по звездам и через звезды, есть путь, звездный путь духа. Эго, утверждающийся в жизни сквозь свои оболочки, является собою дух, то есть свою бессмертную, перевоплощающуюся сущность, и, наконец, достигает такого состояния, когда светом духа пронизываются все три, и дух утверждает себя в них окончательно и бесповоротно. И через три, и в трех сияет он, вечно и неприходящий, но вечно возрастающий в мощи своей и достигая ступени планетного духа. Эго — это накопитель тысячелетних опытов, собиратель знаний, устремленный вечно. Он уявитель трех в одном и один сияющий в трех. Лишь пройдя, через все можно стать всем. Лишь подчинив все, можно стать владыкой всего своего микрокосма. Можно стать его властелином, но подчинив своему контролю всей его энергии. Будем учиться жить Духом и в Духе. Все, что от Духа, жизненно бессмертно. Можно жить телом, астралом и интеллектом, но жизнь Духа над всеми. И только пронизанная светом Духа, пронизывающим все три, оправдана жизнь. Утверждается жизнь Духа, утверждается жизнь Света, и в свете его дозволено и оправдано все.